Ужас так и остается в зрачках женщин, и прячется там до поры до времени, пока не село солнце, а там, чем темнее становится даль, тем глуше звучит смех и речь, и, наконец, смолкает. Недалеко от Липовки, версты за три, стоит в лощине дубовый лес, его зовут Лихой Гай. Когда-то здесь разбойничали бродяги, легенда не сохранила даже их имен, а мирная жизнь за последние 70 лет отняла у старого леса все обаяние страха. Теперь, кажется, воскресло былое. Вот тут и ограбили, шепчет Петро, кнутом указывая на темное пятно Гая. Ступай скорее, белыми губами шепчет хозяйка. Нельзя, дорога идет в крутую гору, ехать можно только шагом. Тихо звенят бубенцы, эхо повторяет все звуки. Как страшно, как чудесно, думает Маня, и огромными глазами пронизывает сумрак. Вдруг издалека доносится топот копыт. Все встрепенулись, слава богу. Будет кто-то. Нет, едут двое верхами. Петро понукает лошадей. Он приободрился. Девочки вышли на подъеме и взбираются покруче. «Папа!» — кричит Соня. «Я чувствую, что это папа. Он и есть. А с ним сосед Губ. Все радостно здороваются. А уже вы проехали, Гай?» — удивляется Горленко. «Опоздали мы немного, не рассчитали». «Я дуже гнал лошадей, паня, говорит Петро. «Ах, Вася, спасибо, что встретил. Что у вас тут делается? Какие ужасы!» Опять высокое небо и черные ночи, и огромные мигающие, как очи звезды. Но здесь, на земле, все неуловимо изменилось. Настроение хозяев имения, отношение к рабочим, к соседям, даже интимная жизнь. Цветник глохнет, роз уже нет, садовника рассчитали, о красоте не думают. Чудный фруктовый сад сдан в аренду, Какие-то чужие лица, дети арендатора, снуют по саду и зевают под окнами. Тревога разлита в воздухе. Ее стараются подавить, но она не уходит. Она глядит из глаз хозяйки и из растерянных жестов хозяина. По-прежнему он целые дни проводит в поле, в нанковом пиджаке и в высоких сапогах. Но теперь он не только не переодевается к обеду, а часто садится за стол, забыв даже вымыть руки. И только дядюшка, корректный, как всегда, брезгливо косятся на его грязные ногти. Вера Филипповна равнодушна. «Ах, жить стало так трудно. Этот Штейнбах, наследник покойного, не успел ввалиться в их края, как народ точно взбесился. Он так поднял цены, что нет рабочих рук. Приходится кланяться мужичью, да и нелегко с ними ладить теперь. Говорить по нам приходится, оглядываясь, да подумавши. И кто может сказать, во что выльется это все накопляющееся недовольство?» «Жакерии!» — грозит дядюшка. «Ему хорошо зубоскалить, когда терять нечего. А тут еще эти газеты, это дума, разговоры о земле. Неужели правда отберут все у дворян, разорят их, пустят по миру?» «Плохо спится по нам от забот. Девочки, не ходите далеко!» — просит Вера Филипповна. «Всякий народ бродит по дорогам, вас обидят. Но Маня каждый вечер ждет на ливаде всадника. Она сидит на холме и смотрит вдаль» и вся душа ее в этом взгляде. Ночью девочки просыпаются от необычного шума. Набад зовет и будет спящих своим медным голосом, полным безысходной тоски. Алое небо подернуто сизым налетом, оно мигает и точно дышит. «Пожар!» замирающим голосом говорит Соня. Маня в одной рубашке кидается к окну и распахивает его Настеж. «О, какая красота! Взгляни!» В доме хлопают двери, Слышны истерические крики женщин, на дворе мелькают фонари, дымятся осмаленные факелы, люди бегут со стороны села и кричат что-то. Силуэты у всех такие резкие. Скотина проснулась и испуганно мычит и блеет. В окно тянет гарью. «Неужели у нас пожар?» – с остановившимися глазами спрашивает Соня, и полуодетая бежит вниз. Горит клуня, куда только что накануне Горленко велел свести с поля все жито. Вера Филипповна рыдает на террасе, Соня поет ее водой. Бабы визжат, причитают, бестолково мечутся со двора на пожар и обратно на кухню, всем мешая, всем попадая под ноги. Маня выбегает за ворота, огибает сад и вскрикивает от восторга. Как громадный ослепительный костер пылает клуня, далеко разбрасывая кругом огненные искры, кидая ими в черное небо, как бы с дерзким вызовом и местью. Сам Горленко, дядюшка, Петро и рабочие рубят загоревшиеся плетени, плещут из ведер на скрутившиеся и сохнущие деревья, какие у них у всех от копоти чужие и страшные лица. Со стороны села несется вой баб, плач ребятишек и отчаянный гвалт. К счастью, ветра нет, но такая засуха, каждая искра опасна».